Глава 19. В большом кабинете из окон которого, по некоторым народным верованиям, можно было увидеть Магадан, проходило совещание. Беготня, связанная с возвращенцами, заканчивалась, пора было уже подводить итоги. В связи с этим генерал собрал офицеров, колдунов, пригласив и волхвов, чтобы прояснить вопросы, оставшиеся открытыми. Начнём с Григория Лисицына, предложил генерал что удалось по нему установить. Изначально товарищ генерал стал начальник следственного отдела, докладывая имеющиеся сведения. Это наш мальчик, родился в британском родоме вследствие того, что родители не уследили за сроками беременности. Ребёнка объявили мёртвым, а родители депортировали, но Только не говорите, что это упавший Боинг, попросил его коллега, сидевший рядом. Именно так, кивнул докладчик. Правда, нам не удалось точно установить, зачем это было проделано. Да и как заманили родителей в Британию, но мы работаем. Тогда понятно, как мальчик оказался в России, тихо произнёс вздох. Видимо, у него был дар перемещения. Объясните свою мысль, пожалуйста, попросил товарищ генерал Клодовской классификации не знавший. Ребёнок без корней может быть использован в специфических ритуалах. Начал объяснение ей в лампе, поглаживая бороду. А раз он нашей крови, то в минуту наивысшей опасности использовал дар. Вот только от чего попал он именно в то время, сие мне неведомо. Силветник считает, что это из-за девочки, прокомментировал мужчина в сером костюме. Время для богов. Ничто, так что вполне возможно. То есть имело место божественное вмешательство, удивился начальник следственного отдела. Существование богов, к сомнению, не подвергалось, ибо случаи вмешательства были вполне задокументированы соответствующими органами. Да и в битвах высшие сущности, бывало, помогали. Но вот почему именно та война? Евлампий, правда, точно знал почему. В той войне погибло очень много народа, особенно детей, отчего в ткани времени создалась своеобразная воронка, притягивавшая души, ну вот тела. Это было чем-то новым, ибо и Григорий, и Мария, изначально звавшиеся совсем иначе, оказались в прошлом в своих собственных телах. Именно это было необычным. «У меня вопрос к волхвам», — произнес главный следователь. «Все ли дети относятся к... к... одаренным?» «Глупый вопрос», — прямо ответил волк. «Все люди являются одаренными, по крайней мере, в нашей стране, но нам столько просто не нужно, поэтому и берем мы только тех, его брать безболезненно для них самих. Подождите, но в Британии же. Попытался возразить генерал, для которого сказанное явилось откровение. Для того, чтобы были колдовские силы, принялся объяснять Эвлампий: нужно иметь или светлую душу, или чёрную. Но чернодушные быстро выгорают, ибо им нужно питаться страданиями и болью, а светлодушные страданиями и болью, как в ту войну Тихо спросил молодой лейтенант, некомфортно чувствовавший себя среди созвездия погонов. Именно так, кивнул Волх. Основных уничтожили ещё тогда, а затем прошлись к ребёнку и по оставшимся, а потом пришёл советник и довершил сделанное. Советник был самой загадочной фигурой Советского Союза, появившийся, казалось, из ниоткуда. Он мало того, что сумел остановить гниение системы, так ещё и очень быстро навёл порядок. Ни имени его, ни лица известна не было, из-за чего версии возникали самые различные, но дальше догадок дело не шло, а оправившаяся страна смело шла в будущее. Маша снова была в том самом бараке. Почему-то ей казалось, что она гораздо младше себя той, которая была тогда. Будто слыша мысли совсем другой девочки, Маша замерла. «Мамочку увели убивать?» «И других тоже?» «Как же мы теперь без мамочки?» Бежали в голове мысли, от которых хотелось просто плакать. Девушка, снова вернувшаяся в барак, вспомнила, она знала, что сейчас случится, не понимая, за что ей это опять. И действительно, едва открыв глаза и получив от старшей девочки, казавшейся такой взрослой, кусочек хлеба, та, в которой сейчас была Машенька, попыталась спрятаться чтобы эти не нашли, так учила их мама, которую уже, наверное, убили проклятые эти. Но спрятаться она не успела. Открылась дверь, в ней показался чёрный страшный этот, у которого не было лица. В следующее мгновение от него хлынул огонь, от которого не было спасения, и она закричала. Буквально взлетев с кровати, Гришка кинулся к Машке, чтобы растормошить её. Давненько уже не приходили к его любимой девушке такие сны, но сегодня было что-то слишком страшное. Маша кричала так, что сорвала горло, переполошив весь дом. Через минуту в комнате оказалась и Эмма, кутавшаяся в халат, и Марк, ошалела, смотревши на рыдающую дочь. Им было уже по пятнадцать, но Маша рыдала взахлеб, как маленькая, не в силах сдерживаться». Обнимавшие её Гришка никак не мог успокоить дрожащую от пережитого ужаса любимую, поэтому Марк вызвал роднину и врачей. Мужчине было понятно, что это не просто вернулась память, что-то случилось. Слишком уж давно не было этих снов, поэтому это оказался сюрпризом. Что случилось? Первая примчалась роднина, уже старший лейтенант госбезопасности. "Дочка сону увидела, успокоить не можем", объяснил Марк Захарович. Есть мнение, что неспроста она этот сон тол увидела. Вот как задумчиво проговорила офицер госбезопасности, входя в спальню. Что тебе приснилось, девочка? Я бы была там, номер 9405. Мама маленькая попыталась объяснить Маша, что у неё плохо получалось, она сильно заикалась. Это ти, оггугонь. Старший лейтенант Рудина нахмурилась. Она поняла, что девочке приснилась не её история, а совсем другого ребёнка. О таких случаях предупреждали волхвы. Поэтому посуровевшая женщина чуть ли не бегом отправилась в осваяси. Нужно было объявлять тревогу и начинать поиск. Не дай Маркс ребёнок в своём теле, но именно этого и следовало ожидать. Поэтому не прошло и получаса, как разыскная машина КГБ СССР заработала на полную мощность. Прибывшие врачи с трудом успокоили Машеньку, то порывавшуюся куда-то бежать, то снова начинавшую дрожать от страха. Постепенно девушка пришла в себя, с трудом переводя дух. Гришка тоже выдохнул, поблагодарив намучившихся с его любимой докторов. Так вы двое завтракать и гулять, распорядился Марк Захарович. Школа сегодня без вас обойдётся. Да, учиться мы не сможем, согласился Гришка. Слишком уж "Вон случился непростой, да, любимая?" "Да, милый", ответила ему Маша, вспомнив тот день, когда они друг другу признались в своих чувствах, от чего на лице юной девушки расцвела улыбка. Мысль отправиться на прогулку была хорошей, свежий воздух должен был успокоить Машу окончательно, но ну и хлеб, конечно. Время шло, но по-прежнему в минуту грусти или страха всем этим детям-возрощенцам нужен был кусочек хлеба. чтобы положить за щеку и рассасывать, как леденец. Быстро позавтракав, молодые люди уже было двинулись на улицу, но Маша, которую мучила неясное предчувствие, остановила своего Гришку. Помолчав некоторое время, девушка будто пыталась что-то понять, но так и не смогла. «Форму надень, пожалуйста», — наконец попросила она своего сержанта. «И пилотку». «Хорошо», — кивнул Гришка, не понимая, от чего такая просьба, Но и не возражая против неё. На дворе стояла весна, было довольно тепло, поэтому юноша переоделся в летнюю форму. Споро натянул сапоги, привычно пристегнул санитарную сумку и через 10 минут был уже готов. Хоть и не нужна ему уже была эта сумка, но это было сделано по привычке, рефлекторно, а Маша и не заметила, будучи погружённой в свои мысли. "Марк", позвала его мама мужа, глядя вслед ушедшим на прогулку детям. Что не так? поинтересовался невыспавшийся Марк. Гореша в форме муж произнесла, мучимая неясным предчувствием женщина. Позвони Саше, чувствую я, она понадобится. Что за день? Что за день? покачал головой мужчина, двинувшись к телефону. Отчаянно визжавший ребёнок в обгоревшем платье, на котором виднелась знакомая Маша лента, упал прямо на дорогу перед гулявшими подростками. Ервамовс воспринял Гришка, кинувшись к ребёнку, на вид лет трёх отроду. За ним уже поспешила и девушка. Немногие гулявшие в тот момент просто замерли, глядя на то, как парень в форме осматривает истощённую девочку, как его рука ныряет, не глядя, в санитарную сумку. Тише, маленькая, сейчас тебе помогут. Маша узнала эту девочку. Хорошая моя. Гриша у неё жогги, огни смесию немецкой. Девушка была всерьёзна и собрана. Вижу, кивнул юноша, смазывая девочку специальным составом, от чего боль уходила, оставляя только ужас. Издали нарастали звуки сирены. Маленькая моя, гладила Маша успокаивающуюся у неё на руках девочку, во все глаза смотревшую на своих несжданных спасителей, точнее, на гришину пилотку с красной звездой. Наши, наши, наши, шептала малышка, а потом узнала и ту, что держала её на руках. Мамочка, горло у малышки было сорвано криком, поэтому её вопль был скорее хрипом. Озвигнув тормозами, возле них остановилась санитарная машина, выпустив из своего чрева двоих врачей и старшего лейтенанта роднину. Но доктора не решались подходить, ожидая, пока им передадут ребёнка. Оглянувшийся Гришка закрыл малышке обзор, тихо рыкнув на подошедших. "Халаты снимите, мать. Снять халаты немедленно!" приказала офицер госбезопасности, чертыхнувшись, об этом она забыла. Все манипуляции только руками подростков. Это понятно? Понятно, товарищ старший лейтенант, откликнулся старший врачебной бригады. Очень осторожно, предупредила Маша, перенося истощённую девочку, почти скелетик. Разговариваем мягко с моей хорошей, да? "Да", прохрипела малышка. "Мамочка, живая, мама". Слышать речь ребёнка врачам было жутко до не возможности, но Гришка работал, осторожно срезав пла tie и накладывая повязки. Девочка была нездорова, но вот чем именно она была больна, юноша не понимал, надеясь на то, что малышка дотянет до больницы. Школа пока отменилась окончательно. Это номер 9405, произнесла Маша. Она не знала своего имени, поэтому можем назвать как угодно. Давай, Вера, предложил Гриша. На что девушка кивнула. Она помнила, кем именно для любимого была Вера. Значит, ты у нас Верочка, сообщила успокоившейся девочке Маша. Ты больше не номер, понимаешь? Мама, прошептала новопоименованная Вера, а потом перевела взгляд на юношу. Папа. Ну, я вас поздравляю, хихикнула старший лейтенант. Ребёнок у вас уже есть. Она же оттуда Да, кивнула Маша. И у неё кроме нас никого. Так что Так что опеку запишем на твоих родителей, решила офицер госбезопасности. Раз уж она, похоже, к тебе притянулась. Появление Веры, конечно, добавило нервотрёпки взрослым людям. Ведь ребёнка надо было оформить. У неё не было вообще никаких документов. А Жоги помогли вылечить волпы, но самая большая проблема была отнюдь не в ожогах, а в страхе. Верочка отказывалась расцепляться с мамой, даже когда той надо было в туалет, сразу же начиная плакать. Малышке казалось, что мама может исчезнуть в любой момент, и переубедить её оказалось невозможно. Какая милая, умилилась Эмма, впервые увидев Верочку. Кто это у нас такая красивая? Мама, а кто это? поинтересовалась малышка у расчёсывающей её Маши. Бабушка, получается, хихикнул Гришка, сразу же получив шутливый подзатыльник от возлюбленной. Бабушка? заинтересовалась Вера. Здорово. А как тебя зовут? А ты хорошая? А ты сказки рассказывать умеешь? А у тебя молочко есть? Засыпав ему вопросами, Вера переключила внимание женщины на себя. Поэтому, наверное, Гришки и не влетело, хотя, конечно, Машка хихикала долго. Проблемы у Веры были всё те же, через которые прошли уже и другие малыши, но к ним добавился страх оставаться без Маши и Гриши. Поэтому в первый раз в школу они пошли втроём, наказав Вере вести себя тихо-тихо. Учителя, предупреждённые госбезопасностью, промолчали, хотя ожидали, что маленький ребёнок сорвёт уроки, но Вера сидела очень тихо, только держалась за Машин на платье, чтобы мама не исчезла. Другие девочки, что были когда-то лагерными мамами, отлично поняли, что происходит, поэтому взяли класс на себя, объяснив своим товарищам, почему так. "Ничего", погладила Верочку Маша. "Скоро мы будем ходить в садик, где много хороших девочек и мальчиков". "А что они там делают?" поинтересовалась малышка. кушают, играют, учатся, перечислила улыбающаяся девушка. Не лагерь, констатировала Вера, согласившись. Хотя поначалу и было сложно, но постепенно стало легче. Вера обживалась, привыкая к тому, что вокруг нет лагеря, нет страшных этих, а только хорошие, добрые люди, и, конечно же, мама навсегда.